Глава тринадцатая. Миссис Бёртон Кокс. Ну, сказала миссис о л и в е р когда вернулась в комнату, проводив с а л л и до двери, что вы думаете о ней? Это личность, сказал Пуаро. Весьма интересная девушка. Определенно, если можно так сказать, это кто-то, а н е к т о н и будь. Да, верно, согласилась Ариадна. Мне бы хотелось, чтобы вы кое-что мне рассказали о ней, но я же почти совсем ее не знаю. К тому же у меня много крестников, а с ними, как правило, видишься редко. Я имел в виду не Селию. Расскажите мне о ее матери. Вы знали ее? Да, мы были вместе в одном пансионе в Париже. Тогда люди обычно посылали девочек в Париж, чтобы нанести на их образ последний штрих, сказала миссис у о л и в е р Хотя такие слова подходят больше к похоронам, чем к выходу в свет. Что вы хотите про нее узнать? Вы помните ее? Помните, что она собой представляла? Да, я же говорю, люди из прошлого не забываются так легко. Какое она произвела на вас впечатление? Она была красивая, это я помню. Не так, как в тринадцать-четырнадцать лет. Тогда она была очень пухленькой. Я думаю, как и все мы, задумчиво добавила Риадна. Она была личностью. Это трудно вспомнить, потому что видите ли, она была моей единственной подругой или лучшей подругой. То есть было несколько девочек, державшихся вместе, маленькая стайка, можно сказать, люди с более-менее одинаковыми вкусами. Мы любили теннис, любили, когда насводили в оперу и смертельно скучали в картинных галереях. Я действительно помню все лишь в общих чертах. Ее звали Молли Престонгрей. Вы обе имели кавалеров. Думаю, мы пару раз влюблялись. Не в поп-музыкантов, конечно, тогда таких еще не было. Обычно в актеров. Помнится, был один довольно известный артист вариете. Одна из девочек приколола его фото у себя над кроватью, а мадемуазель ж е р а н французская воспитательница, ни в коем случае не позволяла, чтобы там вешали актеров. Она говорила: "Соня Паконвинабла, это неприлично". И та девочка сказала, что это ее отец. Мы смеялись, очень смеялись. Расскажите побольше про Молли или Маргарет, про Стангрей. Селия напоминает вам ее. Нет, не думаю. Нет, они не похожи. Мне кажется, Молли была более более эмоциональной, чем Сэлия. Как я понимаю, у нее была сестра-близнец. Она была в том же пансионе. Нет, могла бы быть, так как они были одного возраста, но нет, я думаю, она была в каком-то совершенно другом заведении в Англии. Впрочем, я не уверена. Я встречалась с ее сестрой д о л л и пару раз случайно. Конечно, в то время она была как две капли воды похожа на Молли. Я хочу сказать, тогда они еще не стремились отличаться друг от друга, делать разные прически, как это обычно бывает у близнецов, когда они взрослеют. Думаю, Молли была привязана к своей сестре Долли, но особенно не говорила о ней. У меня есть такое чувство, то есть появилось теперь, в то время его не было, что уже тогда с ее сестрой что-то было не так. Пару раз упоминалось, что она то ли заболела, то ли уехала куда-то проходить курс лечения, что-то такое. Помню, я даже задумалась, не хромает ли она, или может у нее еще какое-то увечье. Однажды тетушка взяла ее в круиз на море, чтобы укрепить здоровье. Миссис о л ь в е р покачала головой. Впрочем, не могу вспомнить. Мне казалось, что м о л л и была привязана к ней и хотела бы ее в некотором роде опекать. Вам это кажется глупостью? в о в с е нет, сказал э р к ю л ь Пуаро. Но бывали и другие времена, когда м о л л и не хотела говорить о сестре. Она рассказывала про папу и маму. Она любила их, я думаю, как обычно любят родителей. Однажды помню, ее мать приехала в Париж и взяла ее из пансиона. Приятная женщина, не очень интересная, ли красивая, ничего особенного. Мила, спокойная, доброжелательная. Понятно. То есть тут вы ничем не можете нам помочь, никаких кавалеров. У нас тогда не было кавалеров, сказала миссис Оливер. Тогда было не как сейчас, когда все это вошло в порядок вещей. Позже, когда мы обе вернулись домой, то немного разошлись, отдалились. Кажется, м о л л и уехала с родителями куда-то за границу. Не думаю, что в Индию. Нет, не думаю. Одно время они жили в Швеции, а потом где-то на Бермудах или в Вест-Индии. Кажется, ее отец был там губернатором или что-то вроде этого, но такие вещи не запоминаются. Молли очень нравился один преподаватель музыки. Он нравился нам обеим, и надо думать, доставлял нам гораздо меньше неприятностей, чем нынешний бойфренды. То есть мы его обожали, ждали того дня, когда он снова придет учить музыки. Конечно, мы были безразличны учителям, однако нам они снились по ночам, и я помню свою прекрасную мечту, как я ласкаю моего любимого мессиа Дольфа, когда его свалила холера и даю свою кровь для переливания, чтобы спасти ему жизнь. Какими глупыми бывают люди! Что только им не приходит в голову. Однажды я твердо решила уйти в монастырь, а потом собиралась стать сестрой милосердия в больнице. Однако я думаю, с минуты на минуту придет миссис Бертон Кокс. Интересно, как она отреагирует на вас. Поро, посмотрел на часы. Довольно скоро мы это узнаем. У нас есть что-нибудь еще обсудить до ее прихода. Думаю, нам нужно будет кое-что проверить. Как я уже говорил, в нашем расследовании нам может пригодиться пара вещей. С вашей стороны опрос, собственно, слонов. Что вы такое говорите? Возмутилась миссис Оливер. Я же вам сказала, что покончила со слонами. Да, но возможно, слоны еще не покончили с вами. Снова зазвенел дверной звонок, и п у а р о с а р и а д н о й переглянулись. Ну, сказала миссис Оливер, начнем? Она снова вышла из комнаты и Пуаро услышал, как они поздоровались. Вскоре в дверном проеме возникла массивная фигура миссис Бертон Кокс, за которой шла миссис Уоллер. "Какая у вас восхитительная квартира", сказала гостья. "Так мило с вашей стороны, что вы нашли время, ваше бесценное время, и попросили меня прийти". Она искоса взглянула на Пуаро, и на лице ее отразилось легкое удивление. На мгновение ее глаза переместились с него на к а б и н е т н ы й рояль у окна, и миссис Олвер, поняв, что миссис Бертон Кокс приняла э р к ю л я Пуаро за настройщика, решила развеять эту иллюзию. Хочу представить вам миссис Пуаро. Сыщик приблизился и склонился над рукой г о с т и Думаю, он единственный, кто может как-то вам помочь. В том, о чем вы просили меня на днях относительно моей крестницы с е л е й Рэйвенскрофт. Ах да, как любезно с вашей стороны, что вы запомнили. Я так надеюсь, что вы дадите мне возможность узнать хоть немного о том, что же случилось на самом деле. Боюсь, мне удалось выяснить не так много, сказала миссис у о л в е р Вот почему, собственно, я и попросила миссия Пуаро встретиться с вами. Вы знаете, это исключительный человек по части добывания сведений. Он действительно лучший в этом деле. Не могу описать, скольки моим друзьям он помог и насколько великих тайн, да, я действительно могу их так назвать, пролил свет. А тут такая трагедия. Да, действительно. сказала миссис Бёртон Кокс, хотя в ее глазах оставалось сомнение. миссис Оливер указал ей на стул. Что вам предложить? Рюмку шерри? Для чая, конечно, уже поздно. Или предпочитаете какой-нибудь коктейль? О, рюмку шерри. Вы очень любезны. месье Пуаро, мне тоже, сказал тот. Миссис Оливер испытала чувство благодарности за то, что он не попросил с и р о н де кассис, черносмородиновый сироп, один из своих любимых напитков. Она принесла рюмки и графин. Я уже в общих чертах рассказала миссия Пуаро, какое расследование вы хотите провести. О да, сказала миссис Бертон Кокс. Она как будто сомневалась и не была так уверена в себе, как. казалось было ей свойственно. Это молодежь, сказала она Пуаро. С ними н а н я т так трудно. Ох уж эта молодежь. Мой сын, мой дорогой мальчик. Мы так надеемся, что у него будет в жизни все хорошо. И тут эта девушка, очаровательная девушка, как вероятно миссис Оливер рассказала вам, ее крестница. И, ну конечно, никогда не знаешь. То есть возникающая дружба часто не имеет продолжения. У них ведь много лет назад была, как раньше говорили, детская привязанность. Очень важно хоть немного узнать о, о ее предках. Понимаете, узнать, что у нее за семья. О, конечно, мне известно, что у Селли весьма благородное происхождение и все такое. Но ведь была та трагедия, обоюдное самоубийство, я полагаю. Но... Никто так и не смог по-настоящему объяснить м н е что привело их к нему, или, если можно так сказать, что довело их до него. У меня по сути не было общих друзей с р а н е н с к р о ф т а м и и мне было трудно предположить что-либо определенное. Конечно, Селия очаровательная девушка и все такое, но нужно бы знать больше. Со слов моей хорошей знакомой миссис Оливер я понял, что вы хотите выяснить что-то конкретное. Фактически вы хотите узнать? Вы сказали, что хотите узнать. Вмешалась миссис о л и в е р Застрелил ли отец или ее мать, а потом себя, или ее мать застрелила отца, а потом себя? По-моему, это не одно и то же, сказала миссис б е р т о н к о к с Да, определенно это не одно и то же. Очень интересная точка зрения, заметил Пуаро не очень ободряющим тоном. Вот для меня важен эмоциональный фонд, так сказать, эмоциональные события, которые привели к трагедии. В браке вы, конечно, согласитесь, нужно думать о детях. Я хочу сказать о будущих детях, то есть о наследственности. Думаю, все мы уже осознали, что наследственность важнее, чем внешнее окружение. Она ведет к формированию характера и определенным очень серьезным рискам, которым человек может подвергнуться. Это верно, признал Пуаро. Но рискуют те люди, которым приходится принимать решения. Ваш сын и эта молодая леди имеют право на выбор. О, я понимаю, понимаю. Родителям никогда не позволяют выбирать, не так ли? Или даже советовать? Если вы считаете, что могли бы предпринять какое-то расследование, кажется, вы употребили это слово. Но возможно, возможно, я очень глупая мать. Матери они такие. Она издала короткое ржание, чуть склонив голову набок и подняла рюмку с шерри. Возможно, вы подумаете на д э т е и я сообщу вам, что конкретно меня тревожит. Она посмотрела на часы. Боже, Боже, я опаздываю на встречу. Мне нужно идти. Извините, дорогая миссис о л и в е р что убегаю так скоро, но вы понимаете, я с таким трудом поймала сегодня такси. Таксисты один за другим просто отворачивались и проезжали мимо. Все так трудно, так трудно, не правда ли? Я думаю, у миссис Оливер есть ваш адрес, не так ли? Я дам вам мой адрес, сказал Пуаро. Он достал из кармана карточку и протянул ей. О, да, да, м е с е э р к ю л ь Пуаро, вы француз, верно? Я бельгиец. Э, да, да, бельгиец. Да, да, я поняла. Я рада познакомиться с вами и очень надеюсь на вас. О боже, мне надо скорее, скорее бежать. Тепло пожав руку миссис о л и в е р она протянула руку Пуаро, вышла из комнаты и в прихожей хлопнула дверь. Ну, что вы об этом думаете? спросила р я д н а А вы? Она убежала, сказала миссис Олливер. Убежала. Вы чем-то напугали ее. Да. Я думаю, вы рассудили совершенно верно. Она хотела, чтобы я что-то вытянула из Селли, хотела добыть какие-то сведения, какой-то секрет, который, как она подозревала, существует. Но эта женщина не хочет настоящего расследования, так? д у м а ю не хочет. Согласился Пуаро. Это интересно, очень интересно. Вы думаете, она располагает средствами? Да, пожалуй. Она хорошо одевается, живет в респектабельном районе, но... Это трудно понять. Она настырная, властная женщина, заседает во множестве комитетов. Однако я не вижу в ней ничего подозрительного. Я р а с с п р а ш и в а л а кое-кого. Никому она особенно не нравится. Но она публичный человек, занимается политикой и все такое. Так что же в ней не так? Вам кажется в ней что-то не так, или она просто не понравилась вам, как и мне? Я думаю, есть что-то такое. Чего она не хочет раскрывать? О, и вы собираетесь выяснить, что это? Естественно, если смогу. Это может оказаться нелегко. Миссис Бертон Кокс замкнулась. Она замкнулась, когда ушла отсюда. Испугалась вопросов, которые я собирался ей задать. Да, это интересно. Он вздохнул. Знаете, иногда приходится погружаться в прошлое глубже, чем думаешь. Как? Опять в прошлое, да, где-то в прошлом, как это не раз случалось, лежит нечто, что нам нужно узнать, прежде чем мы снова вернемся к тому, что произошло. Что именно? Пятнадцать или двадцать лет назад в доме, который назывался Оверклифф. Да, придется снова вернуться в прошлое. Что ж, ничего не поделаешь. сказала миссис о л и в е р И чем же мы теперь займемся? Что у вас за список? И я получил определенный объем информации из полицейских отчетов о том, что нашли в доме. Вы помните, что среди прочего фигурировали четыре парика. Да. Вы еще сказали, что четыре парика это многовато. Верно, несколько чрезмерно, сказал Пуаро. Я также получил некоторые полезные адреса. Адрес доктора, который может оказаться полезным. Доктора? Вы имеете в виду их семейного врача? Нет, не семейного врача, а врача, который дал показания на следствие по делу об утонувшем ребенке, которого толкнул то ли другой ребенок, то ли кто-то еще. Вы думаете, мать? Может быть, мать, а может быть, кто-то еще, кто был в то время в доме. Я знаю ту часть Англии, где это произошло, и инспектор г а р р в е й смог разыскать этого врача по известным ему источникам, а также через моих знакомых журналистов, которые заинтересовались данным случаем. И вы собираетесь с ним встретиться? Он, наверное, уже глубокий старик. Я встречусь не с ним. А с его сыном, его сын тоже квалифицированный специалист по разным формам психических расстройств. Я п о с в я т и л его кое во что, и он может быть расскажет мне что то интересное. Также наводились справки относительно денег. Каких денег? Что вы имеете в виду? Нам нужно кое что выяснить. Деньги одна из вещей, которые з а м е ш а н ы практически в любом преступлении. Кто в результате теряет их, а кто? приобретает это нужно выяснить ну наверное в случае с р э й в е н с к р о ф т а м и тоже выяснили да похоже все выглядело вполне естественно оба имели обычное завещание в котором все деньги переходили о с т а в ш е м у с я из супругов жена завещала деньги мужу муж жене никто из них не получил ничего потому что оба умерли и потому выгоду получили их дочь Селия и ее младший брат Эдвард, который, полагаю, сейчас учится в университете за границей, но это нам не поможет. Никто из детей не мог иметь к этому отношения. о да, истинная правда, но нужно пойти дальше, дальше назад, дальше вперед, дальше в стороны, чтобы выяснить, не было ли во всем этом какого-то существенного финансового мотива. Ну меня об этом не просите, сказала миссис о л и в е р Я не обладаю такой квалификацией. м о я ж е исчерпывается слонами. Да, я думаю, для вас будет лучше всего заняться вопросом о париках. О париках? В подробном полицейском отчете в то время была сделана запись о том, кто продал те парики. Это было очень дорогое заведение в Лондоне на Бонд-стрит. Потом это заведение закрылось, и бизнес перевели куда-то в другое место. Им продолжали управлять двое первоначальных владельцев. Сейчас, насколько я знаю, они уже забросили дело. Однако у меня есть адрес одного из их основных парикмахеров, и я думаю, что такое расследование будет проще провести женщине. То есть мне? – спросила миссис о л в е р Да, вам. Хорошо. Что вы хотите, чтобы я сделала? Съездите в ч е л т е н Хэм по адресу, который я вам дам. Там найдете мадам Розенталь. Она уже не молода, но в свое время была очень модной изготовительницей всяческих женских украшений для волос. Насколько я знаю, она замужем за человеком той же профессии, за парикмахером, который специализируется на проблемах облысения у джентльменов. В частности, делает парики. Боже, сказала миссис Уолливер. Ну и задани вы мне даете. Думаете, они что-то помнят? Слоны помнят все. А кого собираетесь спрашивать вы? Того доктора, о котором говорили. В частности, его. И что по вашему он вспомнит? Немного, сказал Пуаро. Но мне кажется, он мог слышать о каком-то несчастном случае. Знаете, для него это мог быть интересный больной. Должны быть записи в истории болезни. Сестры близняшки? Да. Насколько я слышал, с нею было связано два несчастных случая. Один, когда она была молодой матерью, в х а т т е р с г р и н кажется, такой был адрес, и еще один позже, когда она была в м а л а й е Оба раза несчастный случай привел к смерти ребенка. Я смог разузнать кое-что. Вы хотите сказать, что, поскольку они были близнецы, Молли, то есть моя Молли, тоже могла иметь какое-то психическое расстройство? Ни на минуту в это не поверю. Она была не такая, нежная, ласковая, очень хорошенькая, эмоциональная. О, она была очень хорошим человеком. Да, да, так могло казаться. И вы сказали бы в целом очень счастливым человеком. Да, она была счастливым человеком, очень счастливым. О, я понимаю, что, конечно, ничего не знала о ее дальнейшей жизни. Она жила за границей, но мне всегда казалось, в редких случаях, когда я получал от нее письмо или навещал ее, что она была счастлива. А ее сестру вы по-настоящему не знали. Нет, ну, думаю, она была, ну, честно говоря, когда я н а в е щ а л а Молли. д о л л и пребывала в определенном заведении, ее даже не было у м о л е н а свадьбе. Это само по себе странно. Я по-прежнему не понимаю, что вы собираетесь из этого узнать. Хочу просто получить информацию, сказал Пуаро.